Я вернулся в дом, натянул пижаму и растянулся на постели. Бездумно уставясь в окно, я следил за тучами, проплывающими по небу и временами закрывающими луну. Убийство Я не чувствовал никаких угрызений совести при мысли о том, что убью Дейлони. Теперь, когда я пришел к этой мысли, как ни странно, но я почувствовал облегчение. Исчезла неопределённость, терзавшая меня последние несколько суток. Итак, я лежал на постели, именуя свой план убийства, пытался решить главную проблему: как убить Делани и остаться вне подозрений. Огромное количество людей, обдумывая план убийства, уже задавали себе этот вопрос. но почти все они все же совершали ошибки и были арестованы. «Я не допущу промаха», — думал я. «Если нет стопроцентной гарантии, что убийство пройдет совершенно безнаказанно, нечего и браться за это дело». Многочисленные выгоды от смерти Делани подхлестывали мое воображение. «Хильда станет свободной и сможет выйти за меня замуж. не говоря уже о состоянии деланий, которое она унаследует. А следовательно, эти деньги будут моими. Мы с Килдес можем начать новую жизнь. Благодаря деньгам я получу возможность поставить дело на широкую ногу. В настоящий момент у меня уже было достаточно нужных друзей и связей, чтобы реализовать все мои замыслы. Но вся скромная сумма денег я не мог даже мечтать о расширении дела. Это было просто невозможно. Оставалось лишь придумать, как без риска убить Делани и Дело в шляпе. Дальнейшая жизнь сулила безоблачные перспективы не только для меня, но и для Хилде. Но здесь таилась масса трудностей. Делла не был прихован к инвалидному креслу, а, следовательно, никогда не покидал дом. Значит, его нужно было убить именно в доме, в отсутствие Хильды. Скажем, она будет в Галинкемпе, а это обстоятельство накладывало жесткий лимит времени на всю операцию. Пятница между девятью и тридцатью, когда Хильда покупала провизию на неделю, и средины дня, когда она возвращалась домой. Итак, убить Делани можно было только днём, что уже само по себе являлось довольно рискованным делом. Хотя просёлочная дорога, ведущая к голубой сойке, и пустынна почти всё время, но всё же по ней иногда проезжали машины. А значит, кто-нибудь сможет увидеть мой автомобиль. Нельзя было сбрасывать со счетов и Марию, горничную Хилды, которая, вероятно, всё время находится в доме. Под каким-то предлогом её было необходимо удалить из дома. Но самое главное нужно принять все меры, чтобы Хилду никто не заподозрил. Мне тоже было нужно, знали бы и на тот случай, если полиция вдруг узнает, что я был любовником Хилды. Маловероятно, что об этом кто-нибудь разнюхает, но ведь были же мы вместе в итальянском ресторанчике, а стало быть, нас могли видеть. Ведь сразу после убийства в газетах наверняка появятся фото Хельды, которую многие смогут опознать. В общем, передо мной стояла трудная, почти неразрешимая проблема. Никак я не прикидывал варианты за и против. В ту ночь ничего конкретного так и не пришло в голову. Но как они странно, сам же Делани и подсказал: "Мне нужно решение". На следующее утро, когда я уже собрался покинуть дом, зазвонил телефон. Я поднял трубку, это был Делани. "Это вы, Риган?" Я даже не мог описать чувства, которые охватило меня при звуках его голоса. Да. Не могли бы вы приехать ко мне? Я хочу кое о чём вас попросить и буду весьма обязан, если вы приедете. Я вновь увидел, как он бьёт в шину, какие льда падают на колени, заливая кровью ковёр. Была пятница, так что, скорее всего, Хилда уехала в Глинкемп. Я почувствовал непреодолимое желание вновь увидеть человека, которого он намеревался убить. О'кей, мистер Делани, я скоро буду. Я приехал в голубую сойку вскоре после половины девятого. Делани, как обычно, сидел на веранде. Рука его сжимала бокал с виски. Лицо было красным, а глаза подозрительно блестели. Садись, Ирриган. — сказал он, указывая на кресло возле себя и вытаскивая пачку сигарет. — Вы курите? Я взял сигарету и уселся в кресло. Близость человека, которого я намеревался убить, рождала во мне довольно сложную гамму чувств. Он откинулся на спинку кресла. — Я хочу извиниться перед вами за вчерашнюю безобразную сцену. Я был пьян. Он сделал приличный глоток из бокала, недовольно скривился и продолжил. Не слишком приятно узнать, что твоя жена обманывает тебя. Так что, я думаю, это любого вывело бы из себя. Но вам совершенно не за чем извиняться. Это дело меня совершенно не касается. И всё же, Мне очень неприятно за случившееся. Прошу вас, никому не рассказывать о сцене, свидетелем которой вы были. Я никому не рассказываю о том, что меня не касается, мистер Делани, сказал я. Вы вызвали меня только для того, чтобы извиниться? Ну, в таком случае разрешите откланяться, так как у меня ещё много дел сегодня. Я поднялся, Как продвигается работа над телевизором, который вы обещали сделать? Когда он будет готов? Думаю, к понедельнику. Прекрасно. Он прикурил сигарету, сделал глубокую затяжку и, прищурившись, неожиданно спросил. — А какого вы мнения о моей жене? Не заподозрил ли он, что мы любовники? Что вы хотите от меня услышать? безразлично спросил я. Я просто хотел узнать ваше мнение. Он поудобнее устроился в кресле. Послушайте, бывают моменты, когда очень хочется с кем-нибудь поговорить. Я расскажу вам кое-что о моей жене. И надеюсь, После этого вы не будете осуждать меня за то, что я её ударил. Но у меня масса дел на сегодня, мистер Делани. Мне пора идти. Делани проигнорировал моё замечание. Первый раз я увидел Хилду, играющей в мяч в бассейне студии Пасифи. До этого мне доводилось видеть очень много красивых женщин. Но при виде её у меня перехватило дыхание. Он прикончил выпивку и тут же налил ещё порцию. При этом руки его так дрожали, что он пролил немного виски на стол. Я влюбился в неё с первого взгляда. Я думал о ней дни и ночи. Я предлагал ей очень многое. Но она была неприступна, как скала. или женить ба, или ничего. Можете представить? Ведь я же мог влюбиться в знаменитую кинозвезду, но судьбе было угодно, чтобы я остановил свой выбор на Хиллье. И знаете по какой причине? Глядя, как она выходит из бассейна, а её купальный костюм обтягивает тело словно вторая кожа, я Ну, в общем, вы меня понимаете. Я слушал, желая уйти. Однако Слово Делани гипнотизировало меня словно кролика. Вы знаете, что является главным для моей жены? Делани наклонился вперёд, глядя мне в глаза. Я скажу вам. Она сумасшеет по части денег. Она думает только о них. Если бы у меня не было денег, она не осталась бы со мной десяти минут. Вы знаете, на чем она настаивала в первые же дни после свадьбы? Она буквально сразу же потребовала, чтобы я застраховался от несчастного случая. Она лично пригласила агента страховой компании «Перед». и они вдвоем принялись меня обрабатывать. Он пытался уговорить меня подписаться на полис в сто тысяч долларов, чтобы она перестала изводить меня. Бог мой, ну как же она была настойчива, когда чего-то хочет. Я сказал, что взял полис. Она не верила мне до тех пор, пока я не показал ей подписанный документ. Но Хильда не догадывалась, что я расстроил все ее планы. Он обнажил зубы в горькой усмешке. И вы знаете, что случилось потом? Однажды мы были в гостях у приятеля, где я выпил лишнего. Она настояла на том, чтобы самой сесть за руль. Как последний идиот, я согласился. К тому же... я имел неосторожность уснуть. На крутой горной дороге Хилда неожиданно остановила машину, чтобы переговорить с одним из моих друзей, чья машина стояла на обочине. Прежде чем выйти, она поставила машину на ручной тормоз. Ну, во всяком случае так она утверждала в полиции. Машина покатилась назад и свалилась в пропасть. А я, как вы помните, Спал на заднем сиденье. Мне понадобилось много времени, чтобы освободиться от когтей смерти. И знаете, что я думаю по этому поводу? Хильда желала заполучить эту страховку в сто тысяч долларов гораздо сильнее, чем желала жить со мной. Я не хочу этого слушать, запротестовал я. вы выпили лишнего я не хочу знать то о чём вы говорите возможно вы правы риган но чем больше я думаю об этом тем больше склоняюсь к мысли что она хотела именно моей смерти ну а теперь когда она завела любовника я должен быть предельно осторожен Мой знакомый, у которого тогда якобы отказал мотор, был её приятелем. Не исключено, что он был её любовником, а то, что произошло, явилось заранее спланированной акцией. Полиция тоже не исключала эту версию. Но в то время я до такой степени любил Хилду, что заявил в полиции, будто сам отпустил ручной тормоз. Я всецело доверял Хилде, но теперь с этим покончено.